Глава 8. Через несколько дней закончился осенний триместр, и в середине декабря Джон приехал в Орд Малтраверс на рождественские каникулы. Его возвращение в отчий дом всегда было для меня несказанной радостью. Но в тот раз я ждала его с особенным нетерпением, так как целый месяц скучала в одиночестве, не дождавшись приятельницы, которая обещала у меня погостить. Когда немного улеглось волнение первой встречи, я заметила странную перемену в поведении брата, и она крайне озадачила меня. Нет, он не изменил своего доброго отношения ко мне, обращался со мной еще более ласково и внимательно, но меня не покидало тягостное чувство, будто некая тень встала между нами. Это и было то облачко, которое показалось вдалеке. Ему суждено было вскоре превратиться в тучу и закрыть собой весь небосвод. Джон... Словно бы утратил свою всегдашнюю искренность и откровенность. Мне казалось, что он скрывал что-то от меня. Мысли его явно блуждали где-то далеко. На мои вопросы он нередко отвечал невнятно и не невпопад. Я готова была приписать это рассеянности влюбленного, который грезил наяву о своей возлюбленной. И все же... Сколь неправдоподобным было такое объяснение, оно не удовлетворяло меня. Уж слишком разительной была перемена, происшедшая в брате. Случалось, утром он выходил к столу с каким-то отсутствующим видом, словно в полусне, и у меня зародилось страшное подозрение, не пристрастился ли Джон к морфию, или к какому-либо другому пагубному зелью. С раннего детства мы всегда встречали Рождество у Орти Малтроверзи и очень любили тихие радости этого времени года. Но теперь, получив приглашение от миссис Темпл погостить у них на Рождество и Новый год, я обрадовалась возможности уехать из дома. Я не ошиблась в своих предположениях. Приглашение миссис Темпл живительным образом подействовало на брата, его мрачность как рукой сняла. Он не скрывал, что с удовольствием отправится в Дербишир, где никогда прежде не бывал. В Ройстоне собралось небольшое, но весьма приятное общество, и мы весело проводили время. Джон, похоже, совсем избавился от своей хандры, И, насколько я могла заметить, мои самые сокровенные упования были близки к осуществлению. Нельзя было не заметить, что взаимное чувство Джона и Констанции Темпл все более крепло. Приближался день нашего отъезда. Через неделю брату предстояло вернуться в Оксфорд. В канун крещения завершающего рождественские праздники, миссис Темпл устроила большой бал, на который съехались почти все именитые семьи графства. Ройстон с его многочисленными и просторными комнатами как нельзя более подходил для подобных развлечений. Хотя дом строился в эпоху королевы Елизаветы и с тех времен мало изменился снаружи, Тем не менее, на протяжении веков многие поколения его владельцев, каждая на свой лад, перестраивали усадьбу, и в середине прошлого столетия был возведен большой зал в стиле классицизма, увенчанный куполом. В этом зале и танцевали гости. Ужин подали в столовой, расположенной в старинной части дома. И когда гости сидели за трапезой, вдруг разразилась гроза. Гром и молнии посреди зимы — большая редкость. И, естественно, все пришли в изумление. Яркие вспышки света озаряли зашторенные окна. Но, судя по глухим раскатам грома, гроза бушевала далеко. Только один громовой удар — потряс своей неслыханной силой. После ужина возобновились танцы. Я участвовала в польке, помню, она называлась Король Пипин, когда мой партнер указал на слугу, делавшего мне знаки. Выбравшись из толпы танцующих, я подошла к нему, и слуга сообщил мне, что моему брату стало дурно. У сэра Джона случился обморок. Его уложили в постель, И теперь при нем находился доктор Эмпсон, который, к счастью, оказался среди гостей. Я тотчас же поспешила к брату. По дороге мне встретились миссис Темпл и Констанция, страшно взволнованная и вся в слезах. Миссис Темпл постаралась успокоить меня. По словам доктора Эмпсона, состояние сэра Джона не внушало опасений и, скорее всего, обморок был вызван усталостью от танцев. С помощью камердинера доктор уложил сэра Джона в постель, дал ему успокоительное и велел не беспокоить его, так что мне пока лучше не входить к брату. «Миссис Темпл...» Поручила моим заботам расстроенную Констанцию, а сама вернулась к гостям. Я отвела Констанцию к себе в комнату, где горел камин, и, как я могла, утешила ее. У меня не было сомнений, что она глубоко любит Джона, и хотя ему она ни за что не призналась бы в своем чувстве, мне она открыла свое сердце. Я нежно ее поцеловала и попросила рассказать, как все произошло. По словам Констанции, после ужина они с Джоном поднялись в музыкальную комнату, и когда началась гроза, он предложил пойти в картинную галерею, чтобы оттуда насладиться этим необычайным для зимы зрелищем. Картинная галерея в Ройстене, представляла собой длинную узкую комнату с довольно низким потолком, вытянутую вдоль всего южного крыла дома, и заканчивалась она большим закрытым балконом в стиле эпохи Тюдоров. На этом балконе они и сидели, глядя, как в черном небе сверкали молнии, озаряя на мгновение картину зимней природы, а потом все вновь тонуло во мраке. В самой галерее было темно, и это только усиливало впечатление от грозы. Внезапно вспыхнула ослепительная молния, и вслед за нею раздался оглушительный удар грома, тот самый, на который и я обратила внимание. Констанция о чем-то спросила брата и, не получив ответа, обернулась к нему. Он был в глубоком обмороке. Она бросилась за помощью, но сознание не скоро вернулось к нему. Констанция сокрушенно замолчала, взяв меня за руку. Мы гадали, чем объяснить приступ, случившийся с Джоном. Утомлением от танцев или переохлаждением в нетопленной галерее, когда пришла миссис Темпл с известием, что Джону лучше и он просит меня прийти. Войдя в комнату к брату, я увидела, что он сидит в халате на постели. Его коммердинер разжигал камин, но при моем появлении удалился, оставив нас вдвоем. Я села в кресло у изголовья кровати. Брат взял меня за руку и вдруг заплакал. — Софи, — проговорил он сквозь слезы, — как я несчастен! Я послал за тобой, чтобы рассказать, какая беда случилась со мной. Я не сомневаюсь, что ты выслушаешь меня и поймешь. Час назад я наслаждался счастьем. Мы сидели с Констанцией в галерее. Ты знаешь, что я люблю ее всем сердцем. Мы смотрели, как сверкают во мраке молнии, но вот гроза, казалось, начала стихать». Я собирался сказать Констанции, что прошу ее стать моей женой, как вдруг ослепительная вспышка прожгла мрак, и я увидел... Я видел, Софи, что в двух шагах от меня, почти так же близко, как ты сейчас, стоял тот человек из Оксфорда. Помнишь, я рассказывал тебе о нем? И я потерял сознание. — О ком ты говоришь? — недоуменно спросила я, теряясь в догадках. — Ты увидел мистера гаскила Нет. — Это был призрак, который явился мне в плетеном кресле в моей комнате в ту ночь, когда вы уехали. — Ты, наверное, посмеешься над моей слабостью, дорогой Эдвард. И действительно, в тот момент я не имела права на малодушие, но, уверяю тебя, мне до конца моих дней не забыть смертельный ужас, пронзивший меня при этих словах. Словно бы страх, который все это время таился где-то рядом, вдруг надвинулся на меня и, приближаясь, обретал все более отчетливые очертания. Мне показалось... Недобрым знаком, что этот человек вновь возник именно в тот момент, когда решалась судьба брата. И, как подсказывало мне сердце, этот неизвестный призрак и был той тенью, которая с некоторых пор встала между мною и Джоном. Разумеется, я постаралась сделать вид, что не поверила ему, и повторила все банальные доводы, к которым прибегают в подобных случаях. Я стала уверять, что это обман возбужденного мозга, вызванный переутомлением. Однако мои слова не обманули брата. Он сразу же понял, что я сама им не верю. «Дорогая Софи», — сказал он уже, вполне владея собой, — «не будем обманывать друг друга. Я знаю, что видение, представшее мне сегодня вечером и летом в Оксфорде...» Это не мираж, порожденный воспаленным мозгом. Да и ты сама в глубине души знаешь, что я сказал тебе правду. Не пытайся уверить меня в обратном. Если я не могу полагаться на достоверность моих ощущений, то лучше уж сразу признать себя сумасшедшим. Но я нахожусь в здравом уме. Лучше подумаем, что означает это появление призрака — и кем он мог быть при жизни. Не знаю, почему, но он вызывает у меня глубочайшее отвращение. Такое чувство, будто передо мной разверзается бездна омерзительного порока. И при этом в его внешнем облике нет ничего ужасного. Сегодня я видел его в точности таким же, как тогда в Оксфорде. Лицо покрыто восковой бледностью, губы кривятся в усмешке, высокий лоб и пышные зачесанные назад волосы кажется, будто они стоят дыбом. На нем был тот же самый зеленый камзол и белый жилет. Он стоял совсем близко и словно слушал, о чем мы говорим, хотя и оставался невидимым до того момента, как вспышка молнии осветила тьму. Когда он Предстал мне в Оксфорде, глаза его были все время опущены, и я так и не узнал, какого они цвета. Теперь он смотрел прямо на нас, и я увидел, что они светло-карие и блестящие. Лихорадочное возбуждение не покидало брата. Он был еще слаб после обморока, и я понимала, что на моем месте любой разумный человек сказал бы, что все его слова похожи на бред. Однако, вопреки всему, я не сомневалась, что Джон, как это ни страшно, говорил правду. Но мне не оставалось ничего иного, как успокоить его, заклиная не дать увлечь себя пустым вымыслом. «Будем уповать». На Господа, дорогой Джон, сказала я. Ведь до тех пор, пока мы по своей воле не встали на путь греха, силы зла не властны над нами. А кому как не мне знать, что помыслы моего брата чисты? Если есть злые духи, значит, есть и добрые духи. Они сильнее и сохранят нас. Такими словами увещевала я брата, и понемногу он приходил в себя. Мы заговорили о любимой им Констанции, и ему было приятно узнать, как она испугалась за него. Ее волнение явно говорило о том, что он ей далеко не безразличен. Джон взял с меня слово, что я никогда не выдам Констанции его тайны, не расскажу о призраке из Оксфорда, который явился ему сегодня час был уже поздний. И шум бала, глухо доносившийся до нас, вскоре стих. В дверь постучала миссис Темпл. Она зашла проведать Джона и передала самые теплые слова сочувствия от Констанции, чем доставила ему безмерную радость. Когда она удалилась, Я тоже собралась уходить, но брат попросил меня взять молитвенник, лежавший на столике, и прочитать одну короткую молитву, предназначенную для второго воскресения Великого Поста. Джону была хорошо известна эта молитва, но когда я произносила знакомые слова, они словно бы наполнялись новым глубоким смыслом, и я не устами а всем своим сердцем молила Господа избавить нас от искушений, грозящих душе погибелью. Пожелав Джону спокойной ночи, я покинула его в глубокой печали. По просьбе хозяина, Парнем лег спать в его комнате на диване. На следующее утро я встала рано и отправилась узнать, как прошла ночь. По словам Парнема, Джон спал неспокойно, и когда немного спустя я вновь наведалась к брату, то увидела, что у него открылась горячка, он бредил. Слава Богу, миссис Темпл со свойственной ей добротой и предусмотрительностью попросила доктора Эмпсона задержаться в Ройстоне, и он сразу же осмотрел больного. Положение оказалось весьма серьезным. По всей видимости, у Джона началось острое воспаление мозга. Состояние было тяжелым, и предсказать ход болезни не представлялось возможным. Стоит ли говорить, как подействовало на меня заключение врача? Миссис Темпл и Констанция были встревожены не меньше меня. В то утро мы долго беседовали с Констанцией. Страх за Джона заставил ее изменить своей обычной сдержанности, и она не скрывала своей любви к моему брату. Я не замедлила сказать ей, как была бы рада их браку и как хотела бы назвать ее сестрой. Утро настало по-зимнему хмурое, сеял редкий снежок, дул резкий ветер. В опустевшем доме царил беспорядок, который особенно бросается в глаза после бала или большого торжества. Я в тоске скиталась из комнаты в комнату и забрела в картинную галерею, где вчера с Джоном случился обморок. Мне не доводилось бывать здесь прежде, поскольку это крыло дома не отапливалось, и на зиму галерею закрывали. Я безучастно рассматривала картины, развешанные на стенах. В основном это были старинные портреты представителей рода Темплов, и в том числе известное полотно, которое приписывалось Гольбейну. На нем был изображен сэр Ральф Темпл с семейством. Дойдя до конца галереи, я села на балконе, глядя в окно, за которым падал легкий снежок и вечно зеленые деревья качались под злыми порывами ветра. Перебирая в памяти события минувшего вечера, бал, внезапная болезнь Джона, я начала потихоньку напевать мелодию запомнившего со мне вальса. Немного погодя, я отвернулась от окна, за которым простирался парк, и оказалась лицом галереи. В это мгновение взгляд мой упал на замечательную картину, висевшую напротив. Это был портрет молодого человека в полный рост, и еще не успев разглядеть его, я уже знала, что передо мной призрак, являющийся моему брату. Я содрогнулась от ужаса и омерзения, узнав и лицо, и одежду того, кого увидел Джон в плетеном кресле в своей комнате в Оксфорде. Брат настолько точно и выразительно описал его, что ошибки быть не могло, сходство было слишком поразительно. Каждая черта этого красивого правильного лица была мне знакома и в точности соответствовала описанию. Он прямо смотрел на меня карими блестящими глазами, но взгляд их отталкивал, вызывая невольную неприязнь. На тонких губах блуждала чуть заметная усмешка, а лицо покрывало неестественная бледность, так поразившая воображение брата. Едва прошло первое изумление, как вздох величайшего облегчения вырвался из моей груди. Я нашла объяснение вчерашнему происшествию. По всей видимости, яркая молния осветила злополучную картину, и брат, увидев эту фигуру на полотне, принял ее за призрак. Если подобный случай и в самом деле удивительный настолько подействовал на Джона, что привел к воспалению мозга, значит здоровье его было уже серьезно расстроено, и неожиданный испуг окончательно подорвал его силы. Бесспорно, нечто подобное произошло с ним и в ту ночь, когда мы уехали из Оксфорда. Напряжение всех чувств, вызванное вспыхнувшей страстью Констанции, ослабило его организм, и в воспаленном мозгу родилось видение, показавшееся ему пришельцем с того света. Когда я это поняла, мой дорогой Эдвард, Радости моей не было предела, и даже болезнь брата, хотя и серьезная, показалась мне уже не столь страшной, если причиной ее был физический недуг, а не тот гробовой ужас, который вот уже полгода преследовал нас. Слава Богу, среди туч показался просвет. Значит, последние несколько месяцев Джон был нездоров, и болезнь в конце концов поразила мозг. А я вместо того, чтобы весело посмеяться над его фантазиями и развеять их, приняла их всерьез, разделила его тревогу и только усугубила и без того болезненное состояние. Но я недолго предавалась этим отрадным мыслям. Одно обстоятельство никак не укладывалось в столь простое объяснение случившегося. Если видение, которое померещилось моему брату в Оксфорде, было всего-навсего порождением его расстроенного воображения, то как могло случиться, что он описал этого человека в точности таким, как изобразил его художник на этом портрете? Джон никогда прежде не бывал в Ройстоне и потому не мог сам того не подозревая, хранить в памяти этот образ. Но его описание призрака во всех подробностях совпадало с портретом. Оно было столь зримым, что я воочию представляла себе того, кто привиделся ему в сумраке летней ночи. И вот взору моему предстал тот же самый облик и лицо, и одежда. Это открытие повергло меня в смятение, и я не знала, что думать. Приблизившись к картине, я стала внимательно рассматривать ее. Мужчина на портрете был одет точно так же, как описал Джон. Длинный зеленый камзол с золотым шитьем по краям, белый шелковый жилет, расшитый бутонами роз, Золотое шитьё на карманах, шелковые штаны до колен и большой шейный платок из богатого кружева. Он стоял в непринужденной позе, опираясь левой рукой о невысокой мраморный пьедестал. Черные лакированные башмаки украшали массивные серебряные пряжки. Такие старинные костюмы я видела разве что на маскарадах. На подножии пьедестала было начертано имя художника и год 1750 С пьедестала из-под локтя мужчины свисал бумажный свиток с нотами. Прошло несколько минут, а я все не могла отвести глаз от удивительного портрета. Послышались шаги. Оглянувшись, я увидела Констанцию — Она явно искала меня. «Констанция?» — спросила я. «Чей это портрет? Прекрасная работа, не правда ли?» «Да. Картина великолепная, но, к сожалению, изображен на ней дурной человек. Это Адриан Тепл, один из прежних владельцев Ройстона. Я мало что знаю о нем, но был он, несомненно, злым и коварным. Спроси у мамы. Она знает больше моего. В нашей семье не любят эту картину, хотя она написана превосходно. В детстве меня часто пугали этим портретом, и, вероятно, поэтому он вызывает у меня неприятное чувство, едва ли не отвращение. Странно, но вчера вечером, когда мы сидели здесь с Джоном и сверкнула молния, в ее ослепительном свете фигуры на полотне — приобрела удивительную отчетливость, казалось, она ожила. И в это мгновение я заметила, что Джон потерял сознание. Нам обеим было горько вспоминать об этом, и мы предпочли сменить тему. — Уйдем отсюда, — сказала я, — в галерее очень холодно. Я больше ни о чем не спрашивала Констанцию, но ее слова произвели на меня огромное впечатление. Меня удивило, что она, так мало зная об Адриане Темпле, прежде всего упомянула, что он был дурным человеком, и созналась, что его портрет внушает ей неприязнь. Я вспомнила, как брат, рассказывая о событиях минувшей ночи, признавался, что в присутствии призрака его не покидало ощущение какого-то невыразимого зла. Вообще эта история начала напоминать мне детскую головоломку, в которой из разрозненных фрагментов нужно сложить некий рисунок. Постепенно мне открывались все новые детали давно минувшего, и я складывала их одну к одной, пока они не образуют единое целое, и страшный лик не предстанет передо мной во всем своем уродстве. Доктор Эмпсон не скрывал от нас, что состояние Джона настолько серьезно, что он не ручается за исход болезни, и сразу же согласился с миссис Темпл, когда она предложила пригласить доктора Доуби, известного врача из Дерби. Доктор Доуби приезжал не один раз, и в конце концов настал день, когда он сообщил нам, что опасность миновала. Однако врачи Не разрешили пока посещать больного и сказали, что даже если все обойдется без осложнений, его можно будет увезти домой только через несколько недель. Миссис Темпл предложила мне пожить в Ройстоне, пока врачи не решат, что Джон сможет выдержать дорогу, и они с Констанцией уверили меня, что, как ни печальна причина такой задержки, им радостно, что мы сможем не разлучаться. Состояние брата постепенно улучшалось, и мы, сбросив тяжелый гнет тревоги, уже могли говорить на иные темы не только о болезни Джона. Однажды я решилась спросить миссис Темпл о портрете. Сказала, что он очень меня заинтересовал, и хотелось бы узнать подробнее об Адриане Темпле. «Милое мое дитя», — ответила миссис Темпл. Лучше тебе не интересоваться им. К великому сожалению, он тоже из рода Темпла. Мне не так уж много известно об этом человеке, но в его жизни было немало такого, что женщине, а тем более девице, не пристало знать. Как гласит семейное предание, природа наградила его необычайными способностями. Жил он главным образом в Италии и Оксфорде и лишь изредка посещал Ройстон. Это Адриан Темпл построил здесь тот большой зал, где мы устраиваем балы. Ему не было еще и двадцати лет, а он уже вел распутный образ жизни, и о нем ходили страшные слухи. К тридцати годам его имя стало притчей во языцах среди добропорядочных и здравомыслящих людей. Повсюду, и в Оксфорде, и в Италии, его сопровождал близкий приятель, некто Джослин, участник всех его гнусных забав. И вот однажды, когда они по обыкновению отправились в Италию, Джослин внезапно покинул своего господина и стал монахом, членом ордена тропистов. Поговаривали, что даже его потрясло какое-то злодейство Адриана Темпла. Видно, не все человеческое в нем погибло. Он обрел спасение и вернулся к добродетельной жизни, вырвавшись из бездны порока. Но и покинутый своим сообщником, Адриан не отвратился от зла а четыре года спустя он пропал без вести. Последний раз его вроде бы видели в Неаполе. Скорее всего, он умер во время страшной эпидемии чумы, разразившейся в Италии осенью 1752 года. Вот и все, что я могу рассказать тебе об этом человеке. Признаться, я сама знаю немногим более. И вот еще что. Он прекрасно играл на скрипке, это было его единственным достоинством. Учился он у самого маэстро Тортини, но даже свой музыкальный дар, если верить преданию, он обратил во зло. Попросив у миссис Темпл прощения за свою нескромность, я выразилась сожаление, что ей пришлось коснуться столь неприятной для нее темы и поблагодарила ее за то, что она сочла возможным рассказать мне эту историю, весьма заинтересовавшую меня. Он был красив собою? Такой вопрос можно услышать только от девушки, улыбнулась в ответ миссис Темпл. Да, Адриана Темпла считали красавцем. Впрочем, это подтверждает портрет, написанный на закате его молодости. Однако, как говорили, его портила смертельная бледность. Она появилась после каких-то опытов, в чем они заключались никто не знал, да и не пристало нам вникать в подобные дела. У него были карие глаза, лицо немного удлиненной овальной формы, которой так гордятся все в роду темплов. Иногда мы дразним Констанцию, что она вылитый Адриан. Так оно и было. Я сразу же вспомнила, что лицо у Констанции действительно своеобразной формы. На мой взгляд, его изысканный овал придавал ее красоте очарование безмятежного покоя. Вероятно, Не только для меня, но и для Джона в этом и заключалась ее неотразимая привлекательность. «По правде говоря, я не люблю этот портрет», — продолжала миссис Темпл. «Слуги рассказывают о нем странные вещи, да мало ли что они болтают по глупости. Однако одно время я даже подумывала, не уничтожить ли его». Но мой покойный муж, мистер Темпл, не хотел об этом слышать и не позволял убрать его из галереи. Я никогда не простила бы себе, если бы хоть в чем-то пошла против его воли. К тому же нельзя не признать, что, как произведение искусства, портрет смотрится прекрасно. Его писал Баттони, и он, несомненно, удался ему. Вот и все, что я узнала от миссис Темпл. Ее рассказ глубоко взволновал меня. Не знаю почему, но то, что Адриан Темпл был музыкантом и прекрасно играл на скрипке, показалось мне еще одним фрагментом в головоломке. Вероятно, в моем воображении витал некий смутный образ злого, всеми отвергнутого духа, осужденного на одиночество и через сотню лет восставшего из мрака, когда до него донеслись сладостные звуки итальянской музыки и мелодия ариопагиты, столь любимая им в незапамятном прошлом.